Подводные лодки Летягину никогда не нравились, даже свои, пусть и спускался он в их таинственные недра несколько раз в порту, когда приятели приглашали в гости. Искренне считал тех, кто добровольно в 19 лет поступал в первое Балтийское имени адмирала Дудорова училище подводного плавания, не совсем нормальными. «И вправду, кем же нужно быть, чтобы до конца службы согласиться ползать по тесным отсекам и месяцами не иметь права даже свежего воздуха глотнуть? Ради чего? Какая здесь может быть романтика? То ли дело морская пехота? Вот и сейчас...» В отсеках воняло всем сразу — человеческим потом, кислотными испарениями аккумуляторов, выхлопом дизелей, мокрым металлом, бог знает чем еще. Двигатели гремят, давя на барабанные перепонки, стальной настил вибрирует, даже зубы, если их не сжимать, начинают выстукивать морзянку. Мерзость! Из центрального поста поручик сбежал по трапу в лимузин, цепляясь широкими плечами за стенки шахты. Звезды на головой сияют, соленый ветер с Норда наполняет легкие, волны с плеском набегают на палубу. Совсем другое дело. Он теперь полноправный командир и владелец этой шаланды. И нужно думать не как засидевшемуся в должности взводному, а стратегически. Прежде всего, заняться допросом пленных — это первое дело. Составить и предъявить начальству такой документ, чтобы потом поручика не отстранили, не задвинули. Знаем, как оно бывает. Все коврижки себе, а непосредственному исполнителю бумажку на подпись о неразглашении и гуляй, Вася. Нет уж, мы люди темные, но не настолько. Радио в порядке, значит в эфир на единственной знакомой ему волне открытым текстом литягина секретными кодами не снабдили. Мною таким-то, после торпедирования и гибели теплохода Анапа, порт приписки «Новороссийск», захвачена пиратская подводная лодка. Координаты примерно такие-то. Следую курсом Норт-Норт-Ост 50 градусов. Прошу помощи. Едва ли у противника поблизости есть еще корабли, способные перехватить его сигнал раньше своих, а если и есть, милости просим. Из пушки стрелять обучены, и в аппаратах то ли шесть, то ли восемь торпед. Погружаться не умеем, так в надводном положении повоюем. Летягин убедился, что лодка завершила разворот. Без всякого компаса, видно, по полярной звезде начали двигаться в нужном направлении. Осмотрелся, увидел более-менее знакомый пульт управления, сильно поковерканный пулями и залитый кровью. На всякий случай дернул рычаг машинного телеграфа на средний. К его удивлению, сработало. Снизу отрепетовали команду. Отрепетовать — подтвердить получение сигнала, повторить. Лодка прибавила ход. Он спустился в ЦП, сообщил о своем открытии боцману. «Дуй наверх, Николай Егорыч, оттуда лучше видно. Сам соображай, когда вперед крутить, когда назад. Прикинь, сколько еще узелков добавить можно, чтобы и не потонуть по глупости, и до своих побыстрее добраться». Затем расположился за обеденным столом в тесной кают компании, велел по одному в порядке старшинства приводить ему подследственных. В роли командира отдельной части он правами дознавателя обладал. Следовательно, составленные им протоколы будут иметь не только оперативное значение, но и юридическую силу рядом посадил сразу двух секретарей матросов первой статьи вольно определяющихся с незаконченным высшим образованием жаль что не юристов велел записывать точно разборчиво аутентично вспомнил он подходящее слово чтобы значит одну копию начальству вторую себе и особых расхождений в заверенных бумагах быть не должно на случай разбирательств итак Экипаж подводной лодки, не имеющий названия, только карандашом, написанный на первой странице вахтенного журнала номер «12БИС», составлял 48 человек, из них 12 офицеров. Убиты 14, в том числе командир и 8 офицеров. Список составлен в живых стармех, второй штурман, начальник минно-торпедной части, 31 человек рядового и старшинского состава. Поручик начинал собеседование с подлежащих обсуждению вариантов. В старых традициях. Или за борт, по доске, опять же саботине, или повешение на перископе. Летягин с большим вкусом описал, как интересно такой способ может выглядеть, ничуть не хуже, чем на Рее. «Все вы, помимо тех, что лежат в холодильнике, где вино для отмечания очередной победы берегли, находитесь в полной моей власти. Вы утопили мой пароход, убили моих друзей. шумным весельем собирались убить меня. Каким-то удивительным случаем тебя, например, он указал зажатой в пальцах сигаретой на командира минно-торпедной службы, в первой партии наверх не выпустили». «Пообещали во второй, так? Но торпедами стрелял ты?» «Я ничего не знаю», — глядя в железную палубу под ногами, ответил крепкий, жилистый мужчина лет сорока с очень волевым лицом, судя по всему, никак не меньше, чем командир одного из западных флотов или старший лейтенант, по-нашему. — Чего ты не знаешь, милый, с тихой лаской, которой он едва-едва ухитрился маскировать бешенство, — спросил Летягин. — Выпускал ли ты торпеды, не знаешь? Или как тебя зовут? Где на службу нанялся, кому не знаешь? В кого стрелял и зачем, тоже не знаешь? Тогда и я не знаю. Зачем вдруг вот этот старшина засунет тебя в торпедный аппарат и стрельнет? тоже не зная куда. Но ведь куда-нибудь ты долетишь? Или это будешь уже не ты? Я не очень разбираюсь в торпедном деле. Тебе лучше знать? Я не знаю, кто и зачем меня нанимал. Я ирландец, бывший подводник, лейтенант-командер, Чарльз О'Доннелл. В Дублине ко мне в пабе подошел человек, предложил заработать. По прежней специальности. Пенсия у меня была очень маленькая, предложили в пятеро. Какой смысл отказываться? В своем отсеке я готовил торпеды. Только. По команде выпускал, куда, в кого, понятия не имею. «Отлично», — сказал Летягин, почувствовавший, что выходит на интересную тему. «Начнем с самого начала». Какой пап, название, адрес, какой человек, даты и место подписания контракта, куда отправились после этого, где базировалась лодка, сколько их было, кроме этой, сколько раз выходили в море, сколько раз стреляли по целям, координаты. Результат. Когда и откуда вышли в последний поход, видишь, как много интересных вопросов, и наверняка столько же ответов будет «должно». — Быть, — уточнил Летягин. — За отказ отвечать — смертная казнь. За ложь — то же самое. У меня есть время, чтобы допросить каждого на борту и сопоставить информацию. Заранее предупреждаю. Никаких обнадеживающих обещаний не даю, ни в моих возможностях. Приплюсовать к уже имеющимся покойникам свободно, отпустить — нет. Суд будет разбираться, наш или международный — не мое дело, но верхние меры у нас не предусмотрено. Так что поживешь в любом случае. Так что, начинаем? Бывший лейтенант-командер сделал правильный выбор. Жизненного опыта ему хватило, чтобы сообразить в своем нынешнем состоянии русский поручик и без того проявляет чудеса психической устойчивости, заставляет себя держаться в рамках и устава, и так называемого гуманизма. Едва ли хоть один из офицеров очередной реинкарнации летучего голландца, каковой являлась Сумбарина 12 бис, вел бы себя настолько корректно с этим же поручиком. Поэтому, о, Доналд решил все свои силы и изобретательность приберечь для нормального суда. А с человеком, счастливо избегнувшим мокрые могилы, да вдобавок вместо того, чтобы от радости напиться в дребезге занявшегося нудной канцелярщиной, лучше по пустякам не спорить, кто знает» в какое мгновение и от какого слова у него сорвется нарезка загадочной славянской души, и он начнет крушить направо и налево, не разбирая правых и виноватых. Правда, лейтенант-командер отчетливо понимал, что правых на борту его лодкой гораздо меньше, чем имелось праведников в Содоме и Гаморре вместе взятых. Чарльз оказался человеком весьма памятливым и наблюдательным и всячески демонстрировал поручику свою лояльность. Несколько раз попробовал надавить на жалость, повествуя о своей трудной судьбе, но увидел на лице едва ли 25-летнего офицера гримасу брезгливости по отношению к себе, 40-летнему мужчине, и устыдился. По крайней мере, перешел на тон деловой и почти бесстрастный. Большая часть его показаний Литягину оказалась не то чтобы неинтересной, а попросту непонятной. Поручик крайне мало был сведущ в международной политике, окажись на его месте Чекменев или даже Ляхов. Они мгновенно зацепились бы за незначительные, казалось бы, детали, вроде мельком услышанного от Доннеллом, разговора между командиром лодки, то ли с бывшим, то ли до сих пор состоящим на службе командором английского флота, и штатским господином. Разговор происходил в береговом ресторанчике незадолго до последнего рейда. Там и прозвучало «Хантер-клуб». Ирландец об этой организации слышал и раньше «Жизнь длинная, чего только не услышишь» и предположил, что в России они тоже имеют представление, кому нужно, разумеется, имеют, но не каждый же строевой офицер, если он не из разведупра. Гораздо более важной информацией Летягин счел ту, что касалось расположения базы подводных лодок. «Фарерские острова». Один из фьордов — миль на 30 севернее Торсховна, столица островов, с населением около десяти тысяч человек. Главное, база там, судя по словам О'Донала, появилась не вчера и не позавчера, лет пять назад, не меньше, и была надчательно оборудована для обслуживания минимум пяти лодок по полной, что называется, программе. Причем явно не датчанами в чьей юрисдикции находились острова. Время от времени, подавая условный сигнал на принятой в Средиземноморской эскадре чистоте, трофейная лодка почти полным ходом шла курсом Норд-Ост. Погода была самая подходящая, ветер умеренный попутный, волнение не больше трех баллов, сплошная облачность и дымка, ограничивающая видимость тремя-четырьмя милями. Достаточно, чтобы заблаговременно уклониться от нежелательной встречи с посторонними судами. Торговые моряки не настолько бдительны, чтобы навскидку обнаружить у горизонта всего лишь семиметровую рубку и почти погруженный корпус. От военных кораблей, конечно, не скроешься, но пока Бог миловал. После полудня лодку, наконец, обнаружили на пределе своего радиуса вертолеты с Эссена. Снизились почти до высоты рубки, сбросили на тросики красный алюминиевый пенал. Летягин прочитал короткую записку с указанием нового курса и только тут почувствовал, как смертельно устал. Час от силы два продержатся и все, свалится, где стоит. Одновременно другой частью сознания понимал, что останется на своей вахте сколько нужно. Хоть бы и еще сутки. Очередная пара вертолетов прилетела через час. Один баражировал поверху, другой зашел с кормы, почти коснулся палубы разлапистыми поплавками. Завис, уравняв скорость. Из распахнутой дверцы спрыгнули пять человек в спасательных жилетах, два со строевыми кантами на погонах, трое с механическими. Поручик с ладонью у виска отрапортовал старшему по капитану второго ранга и в заключении спросил, «Могу считать, что командование сдал?» «Так точно, поручик, так точно», — обнял его смутно знакомый офицер. — Где-то виделись, а где, убей бог, не вспомнить. Капитан второго ранга Шелавин командование принял. — Можешь отдыхать, — посмотрел он в красные воспаленные глаза офицера. — Ходу нам еще часов пять. Выспишься. На Эссене тебя ждет торжественная встреча. Сам понимаешь.